Глава 26. Второй день. Финляндия. Турку. В последние пару дней механика так и подмывала воспользоваться собственным компактным компьютером и мобильным интернетом, чтобы поскорее получить желанный ответ. Но он понимал, с какой организацией вступил в хитроумную игру. «Недооценивать покупателя нельзя», Каждый шаг должен быть тщательно выверен. А есть еще и третья сторона, которая ближе и опаснее за океанских партнеров. Что и говорить, горячий у него товар, если спалишься ожогами не отделаешься. Голову оттяпают, однако высокая цена уравновешивает риск. И вот настал день, когда корабль зашел в порт. Механик поспешил в интернет-кафе и заплатил наличными за час аренды компьютера. Рядом подростки играли в стрелялки. Они могли заниматься этим, не выходя из квартир, но мальчишкам требовалось слышать живую реакцию противника. Среди прилипших к мерцающим экранам школьников механик выглядел доисторическим мамонтом. Что поделать? В эпоху вай-фаев и продвинутых гаджетов каждый мог войти в интернет чуть ли не из метро. Интернет-кафе вымирали. Они сохранились в туристических местах или, как здесь, рядом с оживленным портом. Минут двадцать механик бесцельно тыкал заголовки различных сайтов, забивая память умного устройства, отвлекающей информацией. Когда количество развернутых окон перевалило разумные пределы, механик открыл то, ради чего сел за компьютер. Это был форум любителей рыбок. Напряженный взгляд сканировал последние сообщения. Вот оно! Какой-то чудик по имени Ваван дал объявление, что купит 14 красных пираней. Над ним потешались. Давали советы по нитрокраскам и впрыскиванию специальных растворов под жабры. Один остряк предлагал вогнать рыбок в краску подводной порнушкой в исполнении моржей. Реакция любителей рыбок понравилась механику. В общем потоке словоблудия, и его ответ пройдет как степ. А те, к кому он обращается, поймут, о чем речь. Человек за компьютером ввел свое имя. «Механик» и быстро набил заранее придуманное сообщение. «Подключи подаренное ухо 1 августа в Алжире. Только там водятся красные пираньи. Одну я уже зажарил, но 14 еще осталось».